Стол без гостей. Так быстро, как было приказано идти на королевскую столицу, не удалось. Победившие войска тоже приходят в некоторые расстройства, тем более если нужно подбирать много добычи и во всех направлениях преследовать бегущего врага. Королю оставалось только ждать, пока военачальники его вновь построят свои полки. Сам он тем временем отдыхал от трудной битвы, занимаясь охотой и любовью. Последнее ему давно уже недоставало, а между тем она подлинная его сила, как сразу же определил посол Венеции. Исконным побудителем всего, что он творит, является пол и подъем сил, который вызывается экстазом пола. После того, как сразишься в сражении, экстаз остается, и Генрих вспоминает своих женщин, некогда любимых и утраченных, а также тех, которых, увидев, он пожелал. Он писал Коризанде, своей музе тех времен, когда он был на пути к трону. Теперь у нее лицо было в красных пятнах, он стыдился ее и радовался, что она на юге за сто миль от него». И все же она еще говорила его чувством, как счастье, которым он обладал. И он по-прежнему писал уже нелюбимые графине Деграмон письма, в которых достиг мастерства, когда романтически поклонялся ей. Мастером писать сделал его подъем сил, вызванные экстазом пола. Коризанде был их времен, ясно, что он лишь обманывает себя. Ее он обманывает уже давно. Горькими замечаниями исписывает она поля его насыщенных жизнью писем, которые зато и ненавистны ей. А ее жизни в них не упоминается. Они говорят лишь о его битвах, его убийцах, врагах, победах его великом уповании, его королевстве. Когда-то между ними было уговорено – Помнит ли он об этом, что при въезде его в свою столицу, она займет самое почетное место на одном из балконов? Вероломный друг, ты забыл уговор. Она берет ножницы и протыкает письмо там, где стоит его имя. Он не чувствовал этого. Даже королева Наварская была ему желанна в те дни». А довольствоваться ему приходилось мимолетными ласками какой-нибудь проезжей искательницы приключений. Но ведь чаще других обнимал он в юности свою королеву, и, что еще важнее, в беде, в смертельной опасности. Тогда она была с ним заодно, хотя попутно находила многих мужчин красивее его. Была с ним заодно, спасла его. Последовала беглецом на его родину в Наварру. «Все кончено, Марго. Когда дело пошло в гору, ты стала мне завистливой противницей, снаряжала против меня войска, не угомонилась бы и теперь, будь у тебя деньги. А так ты сидишь в пустынном замке и ненавидишь меня». «Тебя я полюбил бы вновь, любил бы всегда, Марго Варфоломеевской ночь!» Так размышлял он после иври, меж тем, как Маргарита Валуа в своем пустынном замке разбила несколько ценнейших итальянских майолик, услыхав о его победе. Замок, вдовствующей графине Деларош Гион находился в Нормандии. Деларош Гюйон, Антуанетта де Понс, графиня, позднее Фрейлина, Марии Медичи. Примечание редакции. Генриху недалеко было ездить туда верхом, что он и проделывал частенько с тех пор, как познакомился с графиней. До битвы при Иври, он совершал этот путь обычно ночью. Днем труды и воинские тревоги задерживали его. На заре он подъезжал к ее окнам, молодая графиня выходила на балкон, и так они беседовали некоторое время, он в седле, она с безопасной высоты. Он говорил ей, что она прекрасна, как сама фея Моргана, если та существует не только в грезах. Но здесь над его головой ему является воплощенная греза, белокурая женщина, стройная, гибкая, и тело ее, когда бы дозволено было его коснуться, наверное, не растает, как тело фей. На что Антуанетта отвечала галантными шутками в том же вкусе. Она то распахивала развивающееся покрывало, то закутывалась вновь, а синий взор ее становился то суров, то задорно насмешлив, то настороженно замкнут. Всякий раз эта умная и весьма добродетельная дама давала пылкому любовнику повод разгораться надеждой. Но когда истекал срок его короткого отдыха, ему приходилось поворачивать назад, не добившись разрешения войти к ней. Она отговаривалась тем, что время позднее ночное. Теперь же, когда он покончил с делом, этого повода у нее не будет. Вскоре после Иври он уведомил ее, что намерен явиться среди белого дня. Как бы долго мы ни ходили вокруг да около, кончится тем, что Антуанетта признается в любви к Генриху. «Госпожа моя, телом я уже отдыхаю» но душа моя не избавится от печали, пока вы не решитесь перепрыгнуть через препятствие. Постоянство мое заслуживает этого. Решайтесь же, душа моя, божество мое, любите во мне того, кто будет боготворить вас до гроба. В доказательство непреложности сего я осыпаю бесчетными поцелуями ваши белые руки». Так писал он. Но позднее, когда все было в далеком прошлом, и Антуанетта так никогда и не принадлежала ему, он не жалел ни о ее сопротивлении, ни о своем чувстве. Наоборот, из уважения к ее добродетели он пожаловал ее в с дамы-королевы. В то посещение, о котором он уведомлял ее, он прибыл, как и прежде, один, без провожатых. Она сделала вид, будто удивлена, Встретила его на середине парадной лестницы и повела к столу, уставленному стаканами и тарелками, по меньшей мере на двадцать персон. Сперва он поддался обману и оглянулся, ища гостей, она рассмеялась, и он понял, что она задумала. Тогда и он подхватил ее шутку, потребовал, чтобы слуги, стоявшие у стен, обносили невидимых гостей». Она отослала Лакеев, и он поспешил повторить все, что уже писал о хождении вокруг да около, только много галантней и выразительней, чем, возможно, в самом искусном письме. «Право же, ей нечего опасаться неверности, ведь он дал ей слово, в которое верит и сам». Она в ответ, «Сир, любовь до гроба? Я слишком молода и не желаю смотреть, как вы умираете от того, что перестали любить меня». Они сидели вдвоем за длинным столом, накрытым на двадцать приборов. Миловидное, изящное лицо графини вновь стало настороженным, замкнутым. — Я шучу, Сир, потому что мне страшно, — промолвила она. — Так, наверное, поют в темноте. — Вы победили при евреи. Это много труднее, чем одержать победу над одной бедной женщиной. Тогда он упал к ее ногам, целовал ее колени и молил смиренно. Она выказала строгость. Я слишком низкого рождения, чтобы быть супругой короля, и слишком высокого для его любовницы. Но так как он продолжал упорствовать, она, будто бы уступая, удалилась к себе в спальню, на самом же деле покинула дом через заднюю дверь. И села в стоявший на готове экипаж. Прежде чем Генрих заметил ее отсутствие, она была в безопасности. В поисках ее он прошел ряд покоев. В последнем растворилась дверь напротив, кто-то шел ему навстречу. Только очутившись носом к носу с идущим, он узнал собственное отражение. Он скорее понял бы свою ошибку, если бы его не сбило с толку поведение молодой женщины. Здравствуй, старина, кивнул он в зеркало. То, что он увидел там, возбудило в нем подозрение. Не от того ли убежала от него молодая женщина, что он недостаточно молод для нее. Впервые у него зародилось подозрение такого рода. Сперва испугаешься, призадумаешься, а под конец посмеешься. Лучшим опровержением служит собственное сердце и экстаз пола, который по-прежнему удваивает силы. Что перед этим впалые щеки, сидеющая борода, глубокая складка от переносицы до середины нахмуренного лба? Однако он оборвал смех, чтобы яснее разглядеть напряжение в поднятых бровях, а в широко раскрытых глазах печаль. «Откуда столько печали?» — серьезно задумался он. «Душой я весел и всегда в экстазе от них». Он подразумевал женщин весь их пол. «Она нашла, что нос велик», — решил он. «Слишком вытянут и загнут к низу. На таком худом лице этакий нос. В конце концов он сделал вывод, что придется больше прежнего усердствовать перед ними. Легкие успехи молодых лет миновали. От сознания его ускользало, что еще изменилось с тех пор. «Генрих», — произносила в этот миг графиня Антуанетта, и скрип кареты, трясущейся по ухабистой дороге, покрыл все ее возглас и ее страдания. «Генрих, если бы не был ты великим победителем при Еврии! Сир!» Если бы довелось мне попасться вам на глаза, когда вы были безвестным принцем и на охоте повстречали в лесу жену угольщика и осчастливили ее. А в другой раз на балу вы велели погасить все свечи и в темноте завладели той, которую хотели. Хотела бы я быть ею. Это было бы уже испытано и пережито, и вы бы давно умчались дальше. А сейчас вы намерены сделаться постоянным. Верный любовник, вот что было написано у тебя на челе, мой Генрих, вот что прочла я у тебя в глазах. Я хотела бы повсюду быть с тобой, только не в твоем величии и славе. Прости. Слишком яркое твое сияние бросало бы отсвет на меня. Сир, вы бы десять лет обещали жениться на мне, но никогда не сдержали бы слова. Шагом, кучер, шагом домой. Теперь он уже, наверное, ушел. Она плачет.